Глава 25 Изображение с широкополосной камеры компьютер соединил с данными биодетекторов, установленных на космолетах и находившихся в арсенале андроидов. Между деревьев и в зарослях кустарника, светившихся густой синевой, Орнах Варх разглядел немногочисленных десантников Стирату. Хотя экипировка должна была надежно скрывать их в ночном лесу, Их силуэты проступали на экране размытыми тенями. Шурыгин, Роэрин и Эллерлин, не имевшие спецкостюмов, сияли на фоне сибирской тайги, словно фантастические существа, сотканные из голубого пламени. Трое! Их трое! Размышляя о чем-то, протянул координатор и обратился к капитану Анхару. Любезнейший Эвнет! а не связаться ли нам с престианским звездолетом? Отчего же нам этого не сделать, беспримерный Орнах? Усмехнулся капитан и отдал соответствующую команду старшему вахты. Мне самому не терпится видеть почтенного герцога. Звезды и краешек луны на огромном экране померкли, пошли красноватым туманом. Из которого появилось изображение одного из офицеров эсминца. Его быстро сменило сосредоточенное лицо Саулири. Тепла и покоя, герцог, приветствовал его координатор, став так, чтобы престианцу была видна картинка, транслируемая десантом с Анхаро. Я думал, господин Варх, что мы расстались не врагами сказал Сау Лири, усилием воли сохраняя спокойствие. «Нужно ли вам говорить, что мы не станем безучастно наблюдать, как гибнут наши люди?» «Они меняют орбиту», – негромко доложил Крунху офицер обнаружения и вывел параметры на монитор. «А мы не расставались врагами», – сказал Варх, глядя в темные глаза Сау Лири. «Заметьте, герцог, я был честен с вами и указал точное место, где находились последние из живых экипажа Хорв 6 Вы бы не добрались до них без моей помощи. Однако вы меня немножко обманули. Вам были нужны не архивы маркиза Леглуса, и вас заботило не только, вернее... Не столько спасение звездолетчиков с разбившегося корабля, сколько одна весьма занятная вещь. Ока, ока, господин Саулири, вы же понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, что мы столкнулись с проявлением мелькарианского коварства. Герцог сплел пальцы на груди и подумал, что Ройрин. Или кто-нибудь из отряда Элэскрина должен успеть уничтожить управляющий блок Ока Арсиды раньше, чем до него доберутся мелькорианцы? Он опустил отяжелевшие веки и представил, что горстка серебряных птиц капитан Роэйрин и Быстров через несколько минут погибнут под выстрелами масс импульсных винтовок в огне плазмометов. Чуть раньше драгоценная для Союза Эдоро вещь распадется на молекулы, и от этого безумства не выиграет никто. Ни Милько, присутствующие как болезнетворный вирус везде, ни имперские колонии, сплотившиеся вокруг Мрилиона. Герцог, а мы ведь в состоянии не делать глупостей и сохранить добрые отношения. Вдруг сказал координатор. Нам нужно всего лишь быть взаимно честными. Сделать друг другу небольшие уступки. Я могу даже простить тот маленький обман и отпустить ваших людей с оком. Не могли бы вы присоединить к нашему разговору капитана Быстрова? У меня к нему всего несколько слов. Миссия на присте. Не отворачиваясь от Орнаха, Саулири подал знак Кеорлану. Во-первых, мне хотелось бы знать его настоящее настроение. А во-вторых, Варх облокотился на выступ климатической централи. Почему бы и нет? Мне нравится ваша идея. Почему бы ему действительно не отправиться на приступ с миссией, полезной для нас всех? «Я уверен, что вы поддержите меня, теплейший герцог Саолири!» Ответив на вызов Стирату, Быстров никак не ожидал увидеть Орна Хаварха. Лицо мелькарианца через крошечные голодисплеи, встроенные в шлем, казалось столь близким, осязаемым, что Глеб сжал кулак свободной руки и с удовольствием бы пустил его в ход если бы не осознавал, что координатор находится за тысячи километров от маленькой точки в Южной Якутии. «Рад видеть в здравии и полным сил, капитан!» – произнес Орнах и отпустил легкий поклон. «Как я понимаю, ваше вторжение на базу Каракурт прошло успешно. Вы освободили из плена двоих звездолетчиков. Один из них – капитан Роэрин» преследовавший вас от звезды к звезде, чтобы убить. Теперь он обязан вам жизнью и свободой. Все перевернулось в одночасье, как обычно бывает в финальных сценках древних пристианских спектаклей. Когда-то я мечтал посетить ста-тысячелетний театр в Арсиде, а оказалось, он пожаловал на землю и милостиво развернул действие предо мной. «И вы, капитан Быстров, главный герой в этой блестящей постановке!» «К чему эти речи?» Глеб передвинулся ближе к Шурыгину и перевел взгляд с физиономии координатора на прицел винтовки. Ближайшая группа мелькарианского десанта, залегшая в лощине, пока никаких действий не предпринимала. «Речи эти к тому, Глеб Васильевич, что я хотел бы напомнить!» Ваш успех под Новосибирском был бы невозможен без моей помощи. Как вы убедились, предоставленная мной информация оказалась верна на сто процентов. Надеюсь, вашего друга Александра Шурыгина тоже удалось вытащить из неприятного места, поинтересовался Варх. Здесь он, как и я, слюной исходит от благодарности вам. Зло отозвался Быстров. «Вот и хорошо! Незачем такому талантливому человеку, большому ученому, страдать на земле от жизненной несправедливости? Я думаю, с вами он найдет более достойное применение своим способностям, чем разработка оружия для каракурт». Орнах на миг замолчал, раздумывая, не совершает ли он сейчас ошибку ему предстояло решиться на один из двух взаимоисключающих сценариев. Либо попытаться взять око Арсиды, поставив ультиматум Саулири, либо отдать эту несомненно полезную для Мильку машину взамен реализации более серьезного замысла. «Глеб Васильевич», – продолжил координатор, – Мы посовещались с герцогом и решили обратиться к вам с просьбой о небольшой, но чрезвычайно важной миссии на главной имперской планете. Может быть, вам этот разговор покажется несвоевременным, и вы заподозрите, что здесь имеет место давление на вас, но убедительно заявляю, это не так. Никакого давления, никакого нажима, Все будет решать исключительно ваша добрая воля. Что вы хотите? Снова разговор об Бориетте? Каилине? Стиснув зубы, Быстров подумал, что Орна Хварх великолепно разыграл свою партию и имеет сейчас гораздо больше козырей, чем день назад, когда Глеб был пленником в резиденции холодной звезды. Тогда, требуя от быстрого вояжа на присту с целью захвата Ариетты, координатор имел бы в заложниках только Ивалу-Ваалу и Лиери. Теперь же под прицелом мелькарианской космопехоты находился отряд серебряных птиц, капитан Роэрин, Сашка Шурыгин, та же Ивала, а главное, Варх мог завладеть оком Арсиды. О Каэлине? Нет! «О Каэлине мы поговорим потом, если соизволите». Координатор мило улыбнулся, покосившись на Саулире. «Мы посовещались с герцогом и решили просить вас отправиться на приступ с исключительно дипломатической миссией. В самом деле, Глеб Васильевич, ни у кого в обозримом пространстве нет таких доверительных отношений с Ариеттой, как у вас». По нашим сведениям, империя очень недовольна мриллионским мятежом и готовится решить конфликт силами военного флота. Союз Эдоро пока слишком слаб, чтобы противостоять вторжению имперских эскадр. А Милько, как я уже не раз подчеркивал, выступает за укрепление союза Эдоро в противовес экспансии детей Алоны. Вот мы с герцогом и подумали, почему бы вам хотя бы не попытаться ослабить агрессивный настрой Ариетты? Почему бы вам не попробовать себя в роли миротворца? Если вы не сможете облагоразумить императрицу, то по крайней мере выиграете время и прощупаете истинное настроение во дворце и имперской ложе. Только и всего? Чувствуя какой-то подвох, Быстров коснулся сенсора и посмотрел на Саолири. Герцог будто пребывал в растерянности, как и Кеорлан, угрюмо нависший над ходовой консолью Тирату. — А вы ожидали, что я снова буду склонять к тому, что так было неприятно вам в прошлый раз? — усмехнулся Орнахварх. Забудем, Глеб Васильевич, о нашем вчерашнем разговоре и всем том, в чем мы не нашли понимания. То есть вы хотите сказать, что мне достаточно согласиться на миссию, как вы выразились, миротворца, попытаться сгладить противоречия между союзом Эдоро и империей. И получив это согласие, вы не станете препятствовать нашему возвращению на Тирату? Быстров пытался понять, что за хитрую игру затеял координатор, но не мог найти даже намека на ответ. «А разве я препятствую?» «Позвольте, господин Быстров, кто вам мешает погрузиться со всей командой на катер и лететь, куда заблагорассудится?» Искренне изумился Варх. «Черт возьми! А зачем здесь три космолета «Милько»?» под завязку загруженных космопехотой и боевыми андроидами. В свою очередь выразил изумление Глеб. И неужели я ослышался, когда кто-то из командиров вашего десанта выразил желание сохранить нам жизнь только после процедуры унизительного досмотра? Досмотра? Это досадное недоразумение. Господин Крунг! «Разве в задачу десантных групп входил досмотр наших престианских друзей?» Орнах повернулся к капитану Анхару. «А разве наш десант оказался на месте высадки людей господина Саулири?» Эвнет нахмурился и поскреб щеку. «Действительно, они там. Какое неприятное недоразумение! Приношу свои извинения!» Понизив голос до шепота, он добавил в арху. «Что происходит, мой непостижимый друг? Ты уверен, что мы все делаем правильно?» Координатор сплел пальцы знаком спокойствия и удовлетворения. Затем вернулся к разговору с Быстровым. «Вот как получается, Глеб Васильевич! Капитан Анхаро немного неправильно понял меня!» а его немного неправильно поняли наши десантники, и в результате этого вышла неприятная ситуация. Конечно же, вы можете смело следовать к своему космолету. Я лично гарантирую вашу безопасность. Одна маленькая просьба. Глеб приподнялся, внимательнее оглядывая расположение мелькарианцев у скалы и по краю леса. Все мы после прогулки по базе Каракурт пребываем в нервном напряжении. Кто-то может сорваться. Возможен случайный выстрел или еще какая-нибудь непредсказуемая неприятность. Не могли бы вы попросить капитана Анхаро отвести подчиненную ему пехоту на безопасное расстояние? Ваши опасения справедливы, согласился координатор. Сейчас же попрошу его об этом. Я надеюсь, что капитан Анхаро послушает вас, и по пути к космолету нас не будут подстерегать никакие сюрпризы. Если мы благополучно доберемся до Тирату, то считайте, что вы получили мое согласие лететь на присту для встречи с императрицей», заверил Быстров. Связь с Орнахом Вархом прервалась. Глеб с минуту смотрел на Саулири, герцог смотрел на него, и оба они молчали, оставаясь в полном непонимании замысла мелькорианцев. Скоро дискообразный космолет, висевший над Нолдом 1285, ушел вправо и набрал высоту. Отряд андроидов снялся с позиции и направился через поляну к лесистой возвышенности. Две другие группы космопехоты тоже исчезли где-то во тьме». «Я им не верю», — сказала Ивала, выйдя из-за куста и вглядываясь вслед ушедшим солдатам. «Они строят какую-то ловушку». «Господин Ройерин, вы оставайтесь здесь, а мы обойдем лес вокруг», — решил Крин, поднимая своих бойцов. «Мы сделаем проще!» Подняв щиток шлема, быстро встер с лица капли пота. «Отойдем к поляне, что позади нас, и попросим перелететь туда Нолт». «Хорошая мысль!» – согласился Рой Рин, наклоняясь за ранцем. «Отходим и через две стандартных минуты вызываем катер». Если Милько позволит ему долететь до поляны, значит, они позволят нам уйти. А если они его атакуют, то я останусь со своими людьми для прикрытия. А вы постарайтесь уйти подальше в лес и ожидать помощи Стирату. Командир группы серебряных птиц вернул в чехол гранату и, нажав сенсор, вызвал на связь пилота катера. До поляны узкой... Изгибавшийся вдоль ручья, первыми дошли двое бойцов LSCRIN. Они быстро заняли огневые позиции и внимательно осмотрели противоположный край леса. Датчики, реагировавшие на тепловое излучение и движение, дополнили изображение на щитках шлемов новыми деталями. Опасности не было. Нолт 1285 Появился над верхушками сосен черным призраком. Еще в воздухе распахнул люк и сел точно в месте, указанном Элэскрином. Милькарианцы пока никак не проявляли себя. Выждав не больше минуты, Быстров предложил начать посадку. Шурыгина и Роэрина, цепко державшего ранец, провели к трапу в плотном окружении серебряных птиц. Последними в люк вскочили и Вала Ваала и Эллерлин. Элерлин задержался в шлюзовом отсеке, глядя на скалы, блестевшие в свете луны, и черный лес, где он прожил не лучшие полгода жизни. Едва трап убрался, космолет начал набирать высоту. До стратосферы за ним в небольшом отдалении следовал один из мелькарианских катеров. На Анхаро принимали изображение с его обзорной камеры. «Я не понимаю тебя, умнейший Варх», сказал капитан фрегата, когда пылинка пристианского корабля растаяла на экране. «Или ты сам перестал верить, что у них может быть эта фантастическая машина?» «Нет, око Арсиды у них», «Дело в том, что у нас имелось немного шансов взять его целым. Серебряные птицы наверняка получили указания от Саулири и уничтожили бы его сразу, как раздались первые выстрелы», ответил координатор. «Я подумал, зачем нам ссориться с имперскими мятежниками, которые должны быть еще во многом полезны Милько?» а их секретную машину мы постараемся получить другим способом. Например, через наших агентов на Мрилионе. Главное, мы теперь знаем, где ее искать и как к ней подступиться. Кроме того, герцог Саулири считает себя весьма обязанным мне, а он очень полезный человек. И еще. Варх прищурился, глядя на яркий свет контроллера энергопотоков. Даже если у нас ничего не выйдет с оком, то есть надежда, что реализуется мой не менее интересный замысел, связанный с капитаном Быстровым. Все равно я плохо понимаю тебя. Долгая служба на земле слишком изменила твои мозги. Мой теплый Орнах. Идем же, как следует, промоем их пуншем. Эвнит Крунг положил тяжелую ладонь на его плечо. Мы найдем все бутылочки, которые я зарыл в песке. И уснем в моем чудесном саду.